Глава 10 Значит, война. Однажды утром Кэрл Добс из отдела связей с общественностью вызвала меня к себе в кабинет. Она была адвокатом и агентом ФБР, а по должности принадлежала к высшему начальству. Итак, обсудим тот эпизод «Дейтлайна», в котором ты будешь сниматься. У нас запрос от полицейского участка на переделку лицевой реконструкции, которая выполнялась несколько лет назад. У них появилось несколько зацепок, но попадания пока нет, так что они возвращают череп повторно». Это была для меня новость. Я ничего не слышала о том, что буду участвовать в дейтлайне. «А, да, Гарри ничего мне не говорил, но, конечно, я согласна». Хотя Гари и был моим начальником, и регулярно мне об этом напоминал, Кэрол была старше его по званию и по должности на несколько порядков. Если она говорила, что я снимаюсь в дейтлайне, не мне было ей возражать. Честно говоря, я предпочла бы спрятаться под стол, лишь бы не сниматься на телевидении. Я терпеть не могу, когда меня фотографируют, и даже не снималась для школьного выпускного альбома, чего моя мама до сих пор мне не может простить. Но когда отдел по связям с общественностью выбирает тебя представлять ФБР на интервью, отказаться нельзя. Мне нравилась Кэрл. К тому времени мы были знакомы уж несколько лет, и я принимала участие в интервью вместе с ней. Всегда, когда сотрудник ФБР выступает в СМИ, при нём присутствует кто-то из отдела по связям с общественностью. Дело не в том, что они не доверяют своим людям. Скорее, это для нашей же и ФБР защиты. Никогда не знаешь, о чем репортер может спросить, и офицер из отдела PR присутствует, чтобы вмешаться, если вопрос будет неуместным или провокационным. Я ничего не знаю про отношения с Россией или мейлы Хиллари, да и, честно говоря, мне на них наплевать, но в СМИ все трактуют на свой лад, и не обязательно это делается намеренно, всякое бывает. Вот вам пример. В выходные я работала у себя в саду, и Кэрол позвонила мне с вопросом. «Ты когда-нибудь забирала череп домой с работы?» «То есть вы понимаете, о чём шла речь? Не храню ли я у себя в гостиной настоящие человеческие останки?» «О, боже, нет, конечно!» — воскликнула я в ужасе от такого вопроса. «Я так и думала», — спокойно ответила Кэрол. «Но мне тут прислали черновик статьи, для которой у тебя брали интервью». «Откуда журналистка вообще это взяла? Не знаешь?» «Нет, я не знала. Это было немыслимо. Единственный череп в моем доме — тот, что муж подарил мне на Рождество. И он пластмассовый. Я могла сказать ей об этом». «Ладно, не волнуйся. Мне просто надо было убедиться». «Если порой вам кажется, что сотрудники ФБР на интервью выглядят неживыми и похожими на роботов, то теперь вы знаете почему». Сложно вести себя непринужденно, когда изо всех сил следишь за каждым своим словом. Нам всегда надо быть настороже, чтобы наши слова не восприняли неправильно и не вырвали из контекста. В тот раз кризис удалось предотвратить благодаря политике ФБР. Кэрол должна была присутствовать вместе со мной на интервью для «Дейтлайн». Так что она прислала мне примерные вопросы. Пока мы разговаривали, у меня в голове кое-что сопоставилось. «Погоди, это тот череп из Аризоны? У женщины были короткие вьющиеся волосы? Откуда ты знаешь?» Хотела бы я сказать, что я гений, но на самом деле большинство судебных художников следят за делами друг друга. Мы ставим гугл alert на черепа и неопознанные останки. Я помню большинство из них. «А этот случай особенно, потому что знаю художника?» Кэрл спросила. «Тогда зачем этому парню переделывать портрет?» «Потому что большинство людей не понимают, как работает лицевая аппроксимация. Ту скульптуру сделали всего два года назад. Просто нужный человек еще ее не увидел. Если у нее не было семьи или близких друзей, нужного человека может вообще не быть. Может, ее никогда не опознают. Тут ничего не поделаешь». «Надо же, как печально!» — сказала Кэрл. «Я понятия не имела». «Можно мне воспользоваться твоим компьютером? Я посмотрю тот случай, ладно?» Найти его оказалось минутным делом. «Прошу, Кэрл, не заставляй меня его переделывать. Понимаю, ФБР хочется поучаствовать в дейтлайн, но только не с этим случаем. Я бы здесь ничего не стала менять». «Нет, конечно, мы не станем. Боже, спасибо тебе!» Могло выйти ужасно неловко. Я вернулась к себе в офис, скрипя зубами. Всего этого можно было избежать, если бы Гари поподробнее расспросил заказчика о деле, прежде чем за него браться, как, собственно, и должен был. Когда какой-то правоохранительный орган обращается к нам за лицевой аппроксимацией, мы должны задать некоторые вопросы, и первый из них. «По этому черепу уже делалась аппроксимация ранее?» Все дело в том, что ФБР не занимается переделками чужих работ. Это также касается ДНК и отпечатков пальцев. Потому что если дело попадает в суд, адвокат защиты может выразить протест. Полиция, мол, перепробовала разные способы, чтобы получить нужные ей результаты. Единственный вариант, при котором мы соглашаемся на переделку, если появляются убедительные основания считать, что по делу открылись новые обстоятельства. Например, если художник делал двухмерный портрет 15 лет назад, можно выдвинуть аргумент, что современные 3D-технологии гораздо точнее или привлекают больше внимания общественности, что может привести к опознанию. Бывали такие случаи, когда анализ ДНК показывал, что останки принадлежат женщине, а не мужчине, как предполагалось ранее. Тогда аппроксимацию, безусловно, следует переделать. Было достаточно плохо, что Кэрл пришлось звонить заказчику и отказываться от дела. Но оставался еще и вопрос с черепом. Гари уже велел отправлять его нам, поэтому в этот самый момент его везли в Куантика. Весь тот эпизод затраты времени и ресурсов стали казаться еще более вопиющими в свете того, что произошло на следующий день. Прежде чем вы будете слушать дальше, я очень вам советую налить себе бокальчик вина или другого напитка по вашему выбору и отбросить неверие, потому что то, что произошло дальше, было настолько безумным, настолько невероятным, что, казалось, не могло произойти в профессиональной сфере, тем более в ФБР. Но это произошло. В тот момент в кабинете присутствовал третий человек, а снаружи находился полный офис людей, которые все слышали, и впоследствии в трех подписанных официальных заявлениях подтверждалось «Да, все произошло, как говорит Лиза, и я заверяю это своей подписью Как часто начинаются подобные кошмарные истории. У меня зазвонил телефон, и звонок оказался от Гари. Сейчас же зайди ко мне в кабинет и позови Уэйда. Когда мы вошли, он уже был на взводе. Мы с Уэйдом переглянулись, не понимая, что происходит. Обычно Гари приглашал на подмогу Френка, но в тот день Френка не было в офисе, а Гари не терпелось скорее меня унизить. Крутнувшись передо мной на своем кресле, как детектив во второсортном триллере, он спросил. «Почему Кэрол говорила вчера с тобой, а не со мной? Я твой начальник». «О, когда он напоминает нам, что он начальник, ничего хорошего не жди». Я осторожно ответила. «Не знаю». Я получила от нее сообщение зайти и зашла. «Но почему она вызвала тебя?» «Гарри, я не знаю». Она оставила сообщение зайти к ней как можно скорее, я подчинилась. «Но я все равно не понимаю, почему она вызвала тебя, а не меня. Она должна обращаться ко мне. Я начальник!» Он распалялся и говорил все громче. «Я понимаю, но она агент, она на особом положении». «Но начальник здесь я, а не ты. Она должна была позвонить мне!» — рявкнул он. «Почему не позвонила?» Я старалась не показывать своего раздражения от смехотворности этой перепалки, поэтому пожала плечами и сказала. «Честно, я не понимаю, что отвечать. Я не знаю». «В каком смысле ты не знаешь? Может, ты просто не хочешь знать?» «Что это вообще означает?» Я замолчала, потому что отвечать ему было утомительно и бессмысленно. Кирпичная стена и то реагирует лучше. «Ответь мне!» Почему она позвонила тебе, а не мне? Гари, я не знаю, что еще ты хочешь услышать. Ты задал мне вопрос, и я ответила: « Я не знаю, почему она позвонила мне, а не тебе. Гари подцокал языком и заявил: « Нечего долбить одно и то же. Ты продолжаешь повторять все снова и снова. Нечего повторяться. Но ты продолжаешь задавать мне один и тот же вопрос поэтому ответ такой же. Может, тебе лучше спросить Кэрол, почему так вышло? Я лично понятия не имею». Мне было ясно, что он напрашивается на скандал и делает всё, чтобы вызвать меня на конфронтацию. Наше хождение по кругу продолжалось уже добрых минут пять, и я устала от попыток достучаться до него. Это не имело смысла. Он вызвал меня исключительно для того, чтобы излить на меня свой яд. Мне пришло в голову, что Кэрл немного его отчитала за то, что он поставил ее в затруднительное положение и потратил ее время. И теперь он отыгрывается на мне. В конце концов, она немало усилий потратила на то, чтобы все организовать, обсудила вопрос с продюсерами и выделила на них свое время. Съемочная группа должна была приехать в лабораторию и снять меня в процессе лепки, а потом готовую скульптуру показали бы в конце передачи. Для телевидения это отличный ход. Вот только Гарри всё испортил, а заодно выставил кэрл в невыгодном свете. Гарри сменил тему, поинтересовавшись. «Почему ты вообще решила, что будешь делать ту реконструкцию? Я уже назначил на неё Уэйда». «Я ничего не решала. Я вообще не знала об этом, пока кэрл меня не вызвала». «Я не решаю, какие задания поступают ко мне, тем более если их дает отдел связей с общественностью». «Ты вечно так поступаешь, перехватываешь громкие случаи. У Уэйду они тоже нужны, ты должна это понимать». «Как я уже говорила, распределение задач — не моя ответственность. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы Уэйд что-то делал». Это оказалось для Гари очередным триггером. «Я не говорил, что у тебя есть проблемы. Разве я сказал, что у тебя проблемы с этим? Сказал?» С каждой секундой ситуация становилась все более возмутительной и унизительной. Что бы я ни сказала, и как бы ни сказала это, я была не права. Он начал надуваться и пыхтеть, вопрошая. «Ну так ответь! Я говорил такое? Говорил, что у тебя с этим проблемы!» В лучших традициях степфордских жен я ответила. «Нет, Гари, ты не говорил, что у меня проблемы. Я просто так выразилась». «Но прозвучало так, будто у тебя проблемы». «Повторюсь, это никогда не было проблемой. Я просто так выразилась». Лицо Гари вспыхнуло от радости, и он громко воскликнул. «Ну вот, ты опять несешь чушь. повторишь одно и то же раз за разом». Он искренне наслаждался, в первую очередь моей неспособностью сказать что-то в свою защиту. Он продолжал хохотать и раскачиваться на своем кресле, пока я была вынуждена сидеть смирно и слушать его. «Ну да, опять ты несешь чушь, болтаешь и болтаешь, и больше ничего». Чтобы проиллюстрировать это, он задрал руки над головой и потряс ими, словно отгоняя невидимых бабочек, закатил глаза и сквозь смех пробормотал. «Смотри, это ты!» Дальше он издал череду каких-то неразборчивых звуков. «Бип -пип, бип пип Я не знаю, я не знаю! Ха-ха-ха-ха! Бип, бип пип Это ты такая!» Меня хватило неописуемая ярость. Я вцепилась в подлокотники стула и прищурила глаза. «Ах ты, сукин сын!» «Я нисколько не боялась Гарри! Я его ненавидела!» Ненавидела его самодовольное лицо, его тупость и его бессмысленные восклицания. Он демонстрировал свою власть, издеваясь над подчинённой, которая, он это знал, не может поставить его на место. Два года назад мы были друзьями и коллегами, вместе ездили на вызовы, а теперь это. Моё лицо попогравило от гнева и смущения. Но я ничего не сказала. Я не могла. Любое мое движение или слово он воспринял бы как неподчинение, а это означало немедленный рапорт Френку. Я сидела с прямой спиной, изо всех сил стараясь держать себя в руках, хотя ноздри у меня раздувались, а зубы скрипели. Уэйд, казалось, был готов раствориться, слившись со стеной. Я знала, что он смущен и раздосадован за меня, но он никак не мог вмешаться». «Что делает человек, когда другой перед ним слетает с катушек, и когда этот другой — его начальник?» Я испытывала неловкость и злость и молилась, чтобы он скорее выдохся, как ребёнок, закативший истерику. Я просто сидела и держала рот на замке, впившись ногтями в ладони. Казалось, моё молчание длится вечность. Наконец, наконец, наконец, он взмахнул рукой и сказал... «Вы свободны!» Я рванулась к двери. Уэйд бросился за мной, приговаривая шепотом. «Всё нормально, всё нормально. Давай дойдём до офиса и там поговорим. Всё нормально». Мы прошли мимо загородок, где фотографы, которые всё слышали, пытались делать вид, что ничего не произошло. Тэд понял, что дело плохо, стоило нам войти. Мгновение я просто стояла, трясясь от злости. В ветром, в книге, не в фильме, Есть момент, где Скарлетт снидают злобы и возмущения. Я никогда не забуду, как Маргарет Митчелл выразила это. Демоны с горячими щипцами жгли ей глаза изнутри. Это была я. У меня не было под рукой вазы, как у Скарлетт. И я, не задумываясь, швырнула на пол и вышла из кабинета. Я выскочила в коридор и стала расхаживать туда-сюда, пытаясь успокоиться. Ни за что на свете я не позволила бы себе разрыдаться. Но я полыхала праведным гневом. Я вернулась к своему столу и позвонила консультанту в ОРВ. Этому дерьму пора было положить конец. В понедельник утром мы все были счастливы узнать, что три полных дня Гарри будет отсутствовать в офисе. Фрэнк не сообщил, почему. до да нас это и не интересовало. Нас устраивала любая причина. Утром в четверг Гари вернулся. С ясными глазами и улыбкой от уха до уха. В руках он держал коробку пончиков. Уэйт, Тед и я обменялись недоверчивыми взглядами, как будто говоря, «Он правда надеется этим отделаться?» Гари старательно не смотрел в мою сторону. Он явно полагал, что прощён. Он попытался завести с нами приятельский разговор, но никто из нас не откликнулся. После пары попыток он обратился к нам с Уэйдом. «Фрэнк ждет нас всех у себя в кабинете». Мы покорно последовали за ним, а потом высидели невероятно неловкую беседу, во время которой Гарри сидел, словно шест проглотив, держа руки на коленях и извинялся за свое поведение на прошлой неделе. «Я хотел бы сказать, что прошу прощения за свой поступок. Возможно, вы не знаете, почему я отсутствовал последних три дня». «Я посещал тренинг для руководителей. Вы видите, я стараюсь быть для вас лучшим начальником». Похоже, он даже не отрепетировал свою речь. Фрэнк кивнул и с неискренней натянутой улыбкой сказал, «Давайте забудем об этом и начнем с чистого листа. Пускай все останется в прошлом». «В прошлом? Ну надо же!» У меня уже была назначена встреча с Грейс, и я не собиралась ее отменять из-за его притворных извинений. Я была полна решимости начать официальный процесс и потребовать посредничество. Я могла сразу подать жалобу в ОРВ, но при разбирательстве это сыграло бы не в мою пользу. Каждая правительственная организация должна докладывать ежегодную статистику по жалобам, и ФБР стремится сохранять свою репутацию незапятнанной. Бюро гордится своей политикой нулевой терпимости к дискриминации на рабочем месте. При посредничестве сотрудник с начальником встречаются на нейтральной территории в присутствии непредвзятого посредника, который направляет их разговор. Это похоже на семейную терапию. Сотрудник сообщает, чего он хочет. Например, чтобы на меня не кричали и не саботировали мою работу. А начальник в ответ говорит, чего хочет он. Если достигнуто соглашение, его условия фиксируются в письменной форме, причем в максимально недвусмысленных выражениях. Затем все подписывают его, включая посредника и доктора Губерта Бунзена, начальника лаборатории. В дальнейшем обе стороны должны строго придерживаться данного договора. Грейс была в ужасе от того, что я ей рассказала. Но теперь это стало проблемой. Поскольку Гари прошел тренинг, принес извинения и пообещал быть лучшим начальником, обращение за посредничеством выглядело как эскалация. В конце концов, разве извинения и уважительные отношения не были условиями, к которым я стремилась? Это могло сыграть против меня, и меня могли выставить провокатором. Я оказалась перед дилеммой и понимала, что официальную жалобу лучше не подавать. За ней могли последовать новые неприятности и проблемы. Но неужели система и правда работает так? Неужели они так легко отделаются? Вся ситуация напоминала отношения с токсичным партнёром. Теперь мне надо было ждать, пока Гарри и Фрэнк выкинут что-нибудь ещё более возмутительное, прежде чем потребовать посредничества. Мало того, у меня начались серьёзные проблемы с мамой. Ей было 86 лет, и она жила в доме престарелых в нескольких милях от меня. Поэтому мне часто приходилось брать отгулы, чтобы возить её к врачам и справляться с кризисными ситуациями. Один из таких кризисов оказался особенно тяжёлым. Мама вылезала из автобуса, на котором постояльцев дома престарелых возили на экскурсию, поскользнулась и сломала лодыжку. Сустав буквально вывернулся назад. «Можно сказать, ей повезло», что она страдала от невропатии обеих ног, но теперь ее стопа смотрела в противоположном направлении. Маму доставили в отделение скорой помощи. Она сидела там потерянная, напуганная, и звала меня. Ей было очень больно и страшно. Когда вы нужны маме, вы бросаетесь к ней. Может, Гари растили волки? Это единственное могло бы объяснить то, что случилось дальше. Если служащий отсутствует в офисе по семейным причинам, особенно серьёзным, никто не может говорить ему, когда возвращаться. Я сообщила Гари, что меня не будет какое-то время, и я буду держать его в курсе ситуации. Когда я вернулась на работу спустя неделю разбирательств с врачами и госпиталями, я узнала, что Гари назначил меня на посмертное ретуширование и срок истекал через два дня. В этом задании было неправильно. Во-первых, посмертную ретушь никогда не делают за два дня, если только это не один из тех случаев вроде голов террористов в ведре. По определению, посмертная ретушь означает «глухарь». Как все люди в мире, судебные художники расставляют приоритеты в своей работе, базируясь на неотложности. С учетом нашей обычной загруженности, разумный срок для посмертной ретуши — две или три недели. За этот срок художнику нужно собрать информацию, поскольку не вся она поступает с первичным запросом. Чаще всего мы получаем только одну фотографию, но в 90% случаев доступны и другие, просто детектив может не знать, что они нам тоже нужны. Прежде чем приступить, мы всегда спрашиваем у детектива другие фотографии жертвы. Снимки с места преступления, из морга, до и после того, как патологоанатом вымоет тело, Позволяют нам увидеть лицо жертвы с разных углов. Фотографии из морга есть всегда, но нам очень помогают снимки с места преступления. По ним можно судить о прическе жертвы до того, как ей вымоют и расчешут волосы. Нам также нужен отчет о вскрытии. В нем содержится сведения о телосложении, расе и предположительном возрасте. Судмедэксперт упоминает детали внешности, например, два родимых пятна на левой щеке. Если художник о них не знает, то может принять родинки за капли крови и не отобразить их на портрете. Даже с несколькими фотографиями выполнения посмертной аппроксимации крайне нелегкая задача из-за травм, причиненных жертве. Форму лица бывает трудно определить из-за отечности, травм и разложения то, как человек умер, и даже его положение в момент смерти влияют на внешний вид. Мёртвые вовсе не похожи на спящих, даже если умерли во сне. Ваша тётушка Эдна мирно покоилась в гробу исключительно благодаря мастерству, патологоанатома и гримера. Если человек умер лицом вниз, у него не только исказятся черты, но и кровь притечёт к лицу, придав ему тёмно-фиолетовый цвет». Это называется «трупными пятнами». В сериалах часто раскрывают преступления именно благодаря им. Судмедэксперт говорит, что тело перемещали, потому что трупные пятна не совпадают с положением, в котором нашли жертву. Если человека находят лежащим на спине, а лицо у него фиолетовое, это означает, что его перевернули, пока он был еще жив» человек, умерший на спине и оставшийся в этом положении, будет бледным. Сила притяжения заставит кровь стечь к затылку и спине. Даже при естественной смерти приходится проделать кучу работы. Но в большинстве случаев мы имеем дело с убийствами. И на телах присутствуют синяки, раны и даже пулевые отверстия. Останки, долгое время пролежавшие в воде, будут распухшими и, скорее всего, полностью безволосыми. Как правило, у них нет даже бровей и ресниц. Когда тело раздувается, волосяные фолликулы не удерживаются в коже и выпадают, а вода в реке или озере уносит их с собой. Но хотя мы не знаем, какой длины и цвета были волосы жертвы, мы можем хотя бы найти краевую линию и очертания бровей, основываясь на разнице в текстуре кожи. Цвет глаз тоже меняется. Радужки мутнеют, и в зависимости от температуры, влажности и движения воздуха, голубые глаза могут казаться карими, а карии, покрывшись пленкой, становятся сероватыми. В действительности их цвет остается прежним, но внешнее впечатление может подводить. Даже если на лице нет следов травм, нам приходится проделывать значительную работу, чтобы портрет можно было показывать публике. Как правило, глаза приоткрыты наполовину или закрыты полностью. Рот обычно открывается, потому что мышцы, державшие его закрытым, височное и жевательное, не работают. Поэтому нам надо цифровыми средствами открыть жертве глаза и закрыть рот, не исказив при этом форму лица. Фото в морге делается под непривычным углом, потому что тело находится в лежачем положении. Лучшее, что может сделать судмедэксперт, это наклонить стол, чтобы придать жертве более вертикальное положение, и тогда уже сделать фото. Если проводилось вскрытие, вокруг головы будет обернута простыня, скрывающая следы того, что череп распиливали, чтобы взять образцы мозговой ткани. Когда видно одно лицо, мы воссоздаем также шею и волосы. Вот почему посмертные аппроксимации требуют значительного времени и считаются одной из самых сложных разновидностей нашей работы. Цифровым образом мы сращиваем сломанные кости, закрываем пулевые отверстия, устраняем с лица следы разложения, чтобы оживить его и сделать пригодным для публичной демонстрации. Обычно это последнее средство опознать тело. Как я говорила, никто не будет отпиливать голову для аппроксимации. После продолжительного хранения в морге тело похоронят, и на этом всё закончится. Когда я впервые увидела назначение на это дело, то сильно рассердилась. Не было никаких причин придавать ему срочный статус. Следствие велось уже больше девяти месяцев. К тому же мужчина совершил самоубийство. Конечно, это очень грустно. «Но никакой срочности тут нет». Я попыталась дать Гарри возможность объясниться. Может, для срочности была причина. Я пошла к нему в кабинет поговорить. «Гарри, можно спросить про тот посмертный портрет? По нему что-то запланировано? Может, пресс-конференция?» «Нет». «Ну ладно. Это могло хоть как-то объяснить срочный статус дела. Если пресса интересуется жертвой, надо пользоваться возможностью, не теряя времени». «А ты знаешь, почему тогда портрет нужен детективу через два дня? У него есть кто-то, кто может его опознать? Или он хочет показать семье обработанную версию изображения?» Времена, когда скорбящим родным демонстрировали снимки окровавленных изуродованных тел, ожидая от них опознания, давным-давно миновали, если были вообще. «Просто я видела такое по телевизору». «Нет». «Я отправил тебе задание по мейлу, пока ты отсутствовала в офисе. Сказал детективу, что ты управишься за два дня. Времени навалом». «Так это Гарри», — установил срок. «Нет-нет-нет, так это не работает. А работает вот как. Детектив спрашивает, как убрать вот это и вот то. А мы отвечаем, если не случится ничего непредвиденного, у нас уйдет недели две-три». «Если портрет нужен быстрее, мы сделаем, что сможем, и сразу отправим его вам». «Гарри, как я могла узнать о том, что ты отправил мне мейл? У меня же нет Блэкберри, ты забыл?» «Но я сказал тебе, прежде чем ты ушла». «Нет, Гарри, не сказал. Я даже не знала, когда вернусь, потому что моя мама попала в больницу. Произошел очень тяжелый несчастный случай». — Нет, я тебе говорил. И два дня — это масса времени. Просто возьми и сделай. Но у меня нет даже отчета патологоанатома и других фото, чтобы отталкиваться от них. Они нужны мне, чтобы я могла начать. Что еще хуже, на следующий день у нас было запланировано четырехчасовое собрание отдела. Это ужасно скучные, прямо такие мучительно тягомотные заседания, потому что все докладчики просто зачитывают презентации в PowerPoint и говорят то, что мы давно знаем или можем посмотреть в интернете. Следите за тем, чтобы запирать сейф в конце рабочего дня, не обсуждайте дела за пределами офиса и так далее. Все это снималось на видео, чтобы те, кто не смог присутствовать, впоследствии просмотрели запись, на которой в тысячный раз повторялась мантра ФБР «Все в интересах дела». Я спросила Гарри, можно ли мне не ходить на собрание и просмотреть его в записи? «Нет, явка обязательно. Я тебе говорил. Надо лучше планировать свое время». «Я разрешаю тебе задержаться, чтобы закончить в срок». «Ах, ты разрешаешь? Ну, спасибо!» Я не стала даже отвечать. Я сходила на дурацкое собрание, высидела его, стучав полногой, и вернулась к работе, чтобы закончить до 15.30. Фрэнк установил политику, при которой они с Гарри должны были контролировать все задания, которые выполняли мы с Уэйдом, прежде чем отправлять их заказчику. Это было абсурдно, потому что Фрэнк понятия не имел судебном ИЗО, Да и Гарри, по сути, тоже. Фрэнк никогда не проверял работу фотографов, так что это явно был еще один способ нас принизить. «Гарри, я почти закончила. Можешь посмотреть, прежде чем я отправлю портрет детективу?» «Нет, у меня нет времени, я еду домой». То есть он не собирался задерживаться, чтобы проверить мою работу. Ровно в 15.30 Гарри выскочил за дверь, только пятки засверкали. Значит, я должна была задержаться ради срочного дела, которое не было для него достаточно важным, чтобы дождаться завершения и проверить результат в соответствии с политикой, установленной им же? Я едва сдержалась во время того нашего разговора, но мне надо было сосредоточиться и довести работу до конца. Я не могла позволить своему гневу сказаться на результатах, какой бы смехотворной и провокационной ни была вся ситуация. Надуманная срочность, основанная исключительно на неосведомлённости, да ещё в ущерб жертве. Я постаралась отключиться от всего, что меня окружало, и работала с предельной сосредоточенностью. И что потом? После того, как я закончила ретушь и позвонила детективу, после того, как я села в машину и поехала домой, решение было принято. Гарри перешёл черту. Одно дело — пытаться притеснять меня. Мне и раньше неоднократно приходилось задерживаться на работе. Но теперь он играл с жизнями других людей. Молодой мужчина, неопознанный, лежал в морге. А где-то семья гадала, что произошло с их сыном или братом. Они этого не заслужили. Я сделала все, что могла, с тем портретом, пользуясь инструментами, которые были в моем распоряжении. Но мне вообще не следовало за него браться. С жертвами не шутят. Пожалуйста, издевайся надо мной и порти мне жизнь. Но жертвы ни при чем. Гарри достиг с самого дна. Я была зла и разгневанна. И тот случай стал последней соломинкой. Я вспомнила отца и слова, которые он сказал мне. Кое с каким дерьмом в жизни приходится сталкиваться. Только не позволяй, чтобы тебя тыкали в него носом. Я знала, что приняла верное решение. Хотя ранее я неоднократно разговаривала с мистером Бином по поводу Гарри и Фрэнка, я искренне считала, что как только всё выйдет наружу, начальство поймёт, насколько тяжела сложившаяся ситуация и примет неотложные меры. ФБР преподносит посредничество как крайне эффективную процедуру, которая экономит время и деньги. И до того момента я в это верила. В действительности — Посредничество похоже на бойцовский клуб. Его первое правило — никому не говорить о посредничестве. Всё, что обсуждается в процессе, не может выноситься за его пределы. Участникам запрещается использовать BlackBerry, не то чтобы у меня он был. Чтобы заходить в интернет или делать записи, нам не разрешалось даже делать пометки на бумаге. Все материалы уничтожались сразу после заседания. Служащему позволено пригласить адвоката, но посредник решает, до какой степени он может участвовать в деле и может даже запретить ему говорить. Поскольку заседание обычно занимает 3-4 часа, я не видела смысла платить 1500 или 2000 долларов за адвоката, который будет просто сидеть и смотреть. Грейс заверила меня, что соглашение, которого мы достигнем, будет иметь юридическую силу. Я боялась, что пройду через весь процесс, ничего не добившись, а мое начальство не станет следовать условиям договора. После многочисленных дискуссий Грейс убедила меня, что мне ничего не грозит и что ФБР обязана подчиняться пунктам соглашения. Вступая в процесс, ты должен иметь перед собой четкую цель. Я хотела убраться из фотографического отдела. Я не видела смысла возвращаться в отдел графики, потому что бренд продолжал работать там. Руководство так и не озаботилось тем, чтобы убрать его от меня подальше. Я пыталась заставить их установить границы, но из этого ничего не вышло. Я не хотела продолжать оглядываться через плечо и беспокоиться, что в любой момент на меня могут напасть, поэтому просила перевести меня в научный отдел. Это было более целесообразно, потому что там работали судебные антропологи, поэтому мне, занимающейся лицевыми аппроксимациями, Там было самое место. Я поняла, что у меня проблемы, стоило заседанию начаться. Посредник вошел в красно-белом галстуке колледжа на шее. И по какому-то причудливому совпадению оказалось, что Гарри учился там же. Так что мой честный и непредвзятый процесс... Начался с того, что Гарри с посредником принялись болтать и обмениваться шуточками и воспоминаниями о старых добрых деньках в таком-то колледже. Гарри сопровождала Кэти Морнингсайт, заместитель начальника лаборатории ФБР. Она была второй в цепочке командования с правом подписывать соглашение. Поэтому ее подпись котировалась так же, как доктора Бунзена но я не ожидала, что она окажется на стороне Гари. Она села рядом с ним и напротив меня. Классическая позиция — конфронтации И обсуждала с Гари каждый шаг. Я предполагала, что заседание займет 3-4 часа, но оно продолжалось почти 9. Я предполагала, что оно будет справедливым и непредвзятым, но посредник продолжал болтать с Гари, а Кэти всю дорогу придумывала ему оправдание. Больше всего меня возмутило, что она объясняла его действия некомпетентностью, а не дискриминацией. «Если Гарри устанавливает вам сокращенные сроки или дает задание, не выделяя для них необходимого времени», объяснила она, «это не дискриминация, это просто нехватка руководящего опыта». Только Гарри мог сидеть с самодовольной ухмылкой, пока его оскорбляли в лицо. На мою просьбу о переводе в научный отдел ответили однозначным отказом. «Этого не будет», — жестко сказала Кэти. «Никаких переговоров. Точка». Наконец, после долгого изматывающего дня было достигнуто соглашение. «Я возвращаюсь в отдел графики». «Конечно, я предпочла бы не это, но что поделаешь?» ФБР давало мне обещание в письменной форме, что в фотографическом отделе я больше работать не буду. Когда начальство в ведущем правоохранительном органе в мире даёт вам слово в письменной форме и обещает вас защитить, даже самый прожжённый циник в это поверит. Поверила и я на тот момент. Я не должна была ни с кем обсуждать наше заседание, и я не обсуждала. Рано или поздно все в любом случае поймут, что я перехожу в графический отдел. Мне дали две недели на то, чтобы разобраться с делами и освободить рабочий стол для переезда на этаж ниже. И электронное письмо, которое я получила на следующей неделе, не вызвало у меня никаких подозрений. «Пожалуйста, загляните ко мне в кабинет для обсуждения условий достигнутого соглашения», писала Кэти. «Надо же! Все было взаправду. Как вы знаете, Начала Кэти. «По условиям соглашения вы переводитесь в отдел графики». Она сделала паузу. «Но сидеть вы будете не там. Вы останетесь за вашим нынешним рабочим столом». «Простите, я не понимаю». «Официально вас переводят в отдел графики. Но физически вы будете по-прежнему сидеть в фотографическом, за тем же столом, что сейчас». Понадобилось несколько секунд, чтобы я осознала, что мне предстоит. То есть я должна остаться с Гарри и Фрэнком? Да. Но почему? По соглашению я возвращаюсь в графику. Почему я не могу сидеть в своем отделе с коллегами? Кэти завозилась на стуле. но «Ну, видите ли, есть вопросы с персоналом. Но вот опять. Зная ответ еще до того, как задам вопрос, я выдохнула. бренд После очень долгой паузы она кивнула. «Да, просто потрясающе. Я должна остаться в помещении в 10 метрах от мужчин, которые весь день на меня орут и саботируют мою работу, потому что другой мужик хочет разбить мне лицо». «Ясненько». «Но я должна спросить», — продолжала Кэти, «почему вы хотите вернуться туда? То есть вас ничего не смущает?» «Немного смущает, конечно». Но я стерплю удар, если придется. По крайней мере у меня будет работа. А Гарри с Ффрэнком уже несколько лет пытаются меня уволить. Они все это придумали для того «Ш -ш -ш Кэти вскинула вверх руки. Замолчите, мы не будем к этому возвращаться. Как только заходит речь о дискриминации и притеснениях женщин, линия партии становится следующей. Нам нужно больше женщин в руководстве. Женщины, говорят они, более чутко относятся к дискриминации, потому что сами могли стать ее жертвами, и они с большой вероятностью поддержат своих товарок. Кэти слышала все отвратительные подробности моей жизни в отделе фотографий во время заседания. Но ей было на них наплевать. Она была заместительницей доктора Бунзена, начальника лаборатории, поэтому обладала достаточной властью, чтобы помочь мне, но предпочла не вмешиваться. И, должна сказать, для неё это сработало. В 2016-м Барак Обама наградил её президентской премией, а два года спустя Кэти провозгласили лауреатом Международного женского форума. «Спасибо тебе за всё, что ты сделала в интересах женщин в своей организации, Кэти». За день до моего перевода в отдел графики, естественно, на бумаге, меня вызвали в кабинет Бунзена, Он сидел во главе стола для совещаний, держа в руках мое соглашение. А Фелиция грюэл начальница отдела персонала, устроилась справа от него. «Ого! Я не принимаю это соглашение. Вы можете или остаться в отделе фотографии под руководством Фрэнка, или подать официальную жалобу. Но в графический мы вас не переведем. Мне показалось, меня ударили кирпичом по голове. Я давно ожидала чего-то в этом роде но все-таки продолжала верить в ФБР. Их заявления о нулевой терпимости к любого рода харассменту, травле и дискриминации вдалбливали нам в головы годами. «Ну почему?» — спросила я. «Мы обо всем договорились, соглашение подписано». Вопрос персонала. Он даже не произнес вслух его имени. Трус. «Вы имеете в виду Брента, не так ли?» Бонзан кивнул. Я постаралась усвоить эту информацию, прежде чем спросить. — Так почему мне нельзя перейти в научный отдел? Там работают антропологи, а я сотрудничаю с ними. Это было бы удобнее. — Нет, — заявил он, не колеблясь, — мне не нужен художник в научном отделе. С каких пор судебные художники стали изгоями в правоохранительных органах? У меня в ящике лежала толстая стопка благодарностей за мою работу от агентов, включая самого Бунзена. Было крайне неприятно осознавать, что меня воспринимают как низшую форму жизни только потому, что у меня нет перед фамилией приставки «доктор». «Но если я останусь в подчинении у Фрэнка, это до добра не доведет. Он еще хуже, чем Гарри. Он и есть реальная проблема. Почему вы ничего не сделаете с ним?» И тут Фелиция пришла мне на помощь, прощебетав. «Вы всегда можете уволиться и найти другую работу». Я резко развернулась в ее сторону. «Я судебная художница. Мне 50 лет. И ФБР — единственное федеральное агентство, у которого есть подразделение лицевой аппроксимации. В какое еще другое место я должна уйти? И почему уходить надо мне?» «Я ничего плохого не сделала. Это Гарри с Фрэнком нарушают закон». Она состроила шокированную гримасу, хотя я указывала на очевидные вещи. Я повернулась к бунзону, ожидая от него реакции, но он сидел молча, уставившись на меня пустыми глазами. «Пожалуйста, я не могу оставаться там. Я сделала все, что от меня требовалось. Я следовала всем правилам». Он меня перебил. Или оставайтесь в фотографическом отделе под руководством Фрэнка, или подавайте официальную жалобу. У вас есть время до завтра, чтобы подумать». Помню, как я вернулась к себе в скульптурную студию и начала ходить от стены к стене, словно зверь в клетке. «Кому мне позвонить? Кому обратиться за помощью? У доктора Бунзена тоже есть босс, так ведь? Может обратиться напрямую к нему? Начальником Бунзена». Был Роберт Мюллер, но к нему было не подступиться, как к волшебнику страны Оз. Никогда и ни за что я не добилась бы у него аудиенции. Я могла попытаться написать ему электронное письмо, но его получил бы не Мюллер, а его люди. Я знала это, потому что одна моя подруга пыталась. Она прошла через свой персональный ад, в отчаянии написала директору, и, скажем так, это для неё добром не кончилось». Ее действия сочли нарушением субординации, хотя она обращалась ко всем звеньям ниже в цепи и натыкалась на несокрушимую стену. И тут я придумала. Омбудсмен ФБР. Джанет Хоффман. Она может обращаться к нему от лица сотрудников. Она сама об этом говорила на дурацком собрании, куда мне пришлось пойти. Исполнившись надежды, я набрала номер Джанет. «Извините, такие темы я с директором не обсуждаю», — ответила она. «Вы уже начали процесс с ОРВ?» «Но сама я не хотела его начинать. Вы говорили, что мы можем обращаться к вам, говорили, что можете обсуждать с директором любые вопросы. Еще раз извините, у меня связаны руки». В ФБР сотрудникам постоянно напоминают, что ОРВ работает для нас. «У нас политика нулевой терпимости, детка. ФБР — одна большая семья, и с таким мы никогда не миримся. Стоит кому-нибудь допустить что-то в этом роде, он окажется за дверью, и это не шутка». Я начала процесс в точности по инструкции. И посмотрите, куда это меня привело. Я была в отчаянии не только от того, что пережила за последние два года, но и от понимания, что дальше будет еще хуже. Но я не собиралась сидеть, сложа руки. Я продолжу бороться». Когда я сообщила доктору Бунзену, что буду подавать официальную жалобу, он кивнул. «Все бланки есть в электронной форме. Адвокат вам не понадобится. Вы сами легко всё заполните». «Ясно». Как только я вернулась за свой рабочий стол, сразу начала искать адвоката. «Боже, вы никогда не догадаетесь, что произошло буквально на следующий день после того, как я подала официальную жалобу. Мне выдали Блэкберри!» Именно так бюро поступает, когда его тычут носом в несправедливость, от которой оно не может отмахнуться. Они подчиняются гораздо позже, чем это требовалось, а потом начинают мутить воду и сдвигать сроки, чтобы заявить «Видите, мы дали ей Блэкберри!» Конечно, начальство игнорирует тот факт, что я два года обходилась без него. Но теперь-то на что я жалуюсь? Я попыталась расшифровать правила ОРВ но они были крайне запутанными. Отец всегда говорил мне, если не знаешь чего-то, не стесняйся спрашивать. Мне требовался совет адвоката, но никого попало. Важно было найти человека, специализирующегося на равных возможностях, От таких в округе Колумбия немало. Раз ФБР говорит, что мне не обязательно иметь адвоката, будет чистым безумием ввязываться в процесс без него. Каждое взаимодействие с человеком, который будет решать мою судьбу, административным судьей из ОРВ, следует осуществлять при юридическом посредничестве. Я мечтала, чтобы кто-то выступал на моей стороне. Да, платить мне предстояло из собственного кармана но моя адвокат стоила каждого цента. Чтобы подать официальную жалобу в ФБР, как и в любом другом федеральном агентстве, надо обратиться к консультанту из ОРВ в течение 45 суток после инцидента. Скажем, ваш начальник систематически притесняет вас, начиная с января, а его последняя выходка приходится на 1 июня. Если вы обратитесь к консультанту из ОРВ 15 июля, инцидент от 1 июня будет считаться единственным. Все что происходило до него не будет принято во внимание. что еще хуже. изолированный инцидент проще спустить на тормозах, Поэтому прежде чем обратиться к консультанту, вам надо как следует подумать, достаточно ли происшествие серьезное, чтобы ОРВ на него обратили внимание. Если вы заявляете, что все эти случаи дискриминации представляют собой паттерн поведения, и обращаетесь к консультанту ОРВ всякий раз, как они происходят, вас могут окрестить серийной жалобщицей, а это наказуемо дисциплинарными мерами. Да, мало кто знает, что если ваш начальник регулярно третирует вас и вы сообщаете о каждом инциденте, вы же и подлежите наказанию». Это называется злоупотреблением системой равных возможностей, и за него вас вполне могут уволить. Поэтому мне следовало думать над тем, о каких инцидентах заявлять и что будет считаться паттерном, и без адвоката мне было не справиться. Меня неоднократно предупреждали, что Фрэнк роется в наших столах после конца рабочего дня. Я не очень этому удивлялась. В конце концов, он же частенько стоял у окна в своем кабинете с биноклем, рассматривая людей, входивших в лабораторию и выходивших из неё. Но теперь, когда он нацелился на меня, я волновалась насчет составных портретов у себя на столе. Что если Фрэнк их найдет и решит как-нибудь испортить или даже уничтожит один из них? Ответственность ляжет на меня, а с ней и наказание, если что-нибудь случится. Поскольку фотороботы являются уликой, вы можете задать вопрос, почему они вообще лежали у меня на столе? Разве их не следует хранить в сейфе? Да, безусловно, следует. Мы с Уэйдом неоднократно просили Гарри обеспечить нам сейф, но, как вы уже догадались, ничего не вышло. Мы не могли хранить их в комнате для улик лаборатории, потому что она не является постоянным хранилищем. Там может находиться только то, что поступает в лабораторию для обработки. Нашей единственной альтернативой было хранить их в запирающемся ящике стола, что мы и делали. Я держала свои в папке скоросшиватели. Однако после того, как я начала юридический процесс, мне стало ясно, что этих мер безопасности недостаточно, и перенесла папку в свой шкафчик для улик. Там было достаточно места, и каждый шкафчик запирался на кодовый замок. Очень печально, когда сотруднику приходится прятать свои работы от начальника, чтобы им ничего не угрожало. Но в таком уж мире я жила. Как-то в пятницу, когда у меня выдался долгожданный выходной, Уит позвонил спросить код от моего шкафчика. «Он нужен тебе?» — спросила я. «Уэйт никогда в жизни не попросил бы у меня кода, потому что по политике ФБР ты никому не имеешь права разглашать свои пароли и кодовые комбинации». Приглушенным голосом он ответил «Нет, не мне, Френку. «Ради всего святого зачем он ему?» «Понятия не имею. Он просто сказал, что ему нужно заглянуть в твой шкафчик. Прямо сейчас». Я представила себе, как Фрэнк сейчас топчется у двери, подслушивая наш разговор. «Если ему так нужен мой шкафчик, почему бы не обратиться к охране и не потребовать, чтобы его открыли?» Вопрос был риторическим, потому что ответ я знала и так, тогда придется зарегистрировать вскрытие замка. Я оказалась в безвыходной ситуации. Если я не назову Уэйду-код, Фрэнк привлечет меня к ответственности за неподчинение. «Но если я дам код, Фрэнк может привлечь нас с Уэйдом обоих». «Ты же знаешь, что я не могу», — ответила я. «Он привлечет нас за нарушение протокола». «Я знаю, но ты же понимаешь, он заставил меня спросить». «Да, просто скажи, что я не могу, и это против правил. Понимаю, что в понедельник на меня обрушится ад, но что поделать». В понедельник меня ждал сюрприз. Я пришла в хранилище за черепами, над которыми работала. А дверца в мой шкафчик была открыта. Мне показалось, что все вокруг происходит в замедленной съемке. Я не верила своим глазам. Мои черепа, мои папки, все, что было в шкафчике, пропало. Я сделала самое смешное и бесполезное, что можно, когда у тебя пропадают вещи. Осмотрела шкафчик изнутри, а потом побежала искать Уэйда. Стоило ему меня увидеть, как он догадался, о чем пойдет речь. Не волнуйся, твоя черепа у меня. Когда я сказал Фрэнку, что ты не назвала мне комбинацию, он вышел из себя, принес из мастерской кусачки и срезал твой замок. Они с Гарри забрали твои папки, а черепа я запер у себя, чтобы с ними ничего не случилось. Они их просто бросили на столе, у всех на виду. Это было настолько невероятно, что я потеряла дар речи фотороботы за 10 лет. Их у меня отобрали в нарушение всех правил. То же самое касалось черепов. Для каждого, кто работает в правоохранительных органах, ясны последствия такого нарушения. Если хоть одно из этих дел дойдет до суда, я не смогу свидетельствовать, что улики находились в сохранности от начала до конца. Другой человек мог их видоизменить. И этим человеком являлся мой босс, «Что с ними такое?» — сказал Уэйт. Конечно, он прекрасно знал. Фрэнк с Гарри с маниакальным упорством старались избавиться от меня. Кто-то в отделе увидел папки у меня в шкафу и доложил о них Фрэнку, вероятно, понадеявшись, что его погладят по головке и дадут лакомства. Фрэнк собирался привлечь меня к ответственности за нарушение правил безопасности, неправильное хранение предметов, не являющихся уликами потому что несколько минут спустя меня вызвали в его кабинет. Мои папки лежали на полу, где их бесцеремонно побросали в прошлую пятницу, а это означало, что все выходные они находились в незапертом помещении. Фрэнк с торжествующим видом сидел у себя за столом. Гарри, ухмыляясь, устроился на диване. «Ты знаешь, почему мы здесь?» — спросил Фрэнк. «Понятия не имею». «Шкафчики для улик предназначены для улик. В них не должно быть никаких посторонних предметов. Ты это понимаешь?» «Да», — ответила я. «Это серьёзное нарушение политики ФБР. Ты не можешь использовать шкафчики для улик в качестве личного хранилища. Тебе разве не известно что...» Я подняла вверх указательный палец. «Фрэнк, в этих папках улики. Там мои фотороботы». «И что? Фоторобот — это улика, Фрэнк!» Я искренне наслаждалась тишиной, повисшей в кабинете после этого заявления. Фрэнк, похоже, мне не поверил. Он повернулся к Гарри и спросил. «Это правда?» «Да», — ответил Гарри, пряча глаза. «Правда». ну почему? Это же просто рисунки!» «Фрэнк», — сказала я, — «фоторобот?» Это воссозданная улика. Глупости. Никогда не слышал ни о каких воссозданных уликах. Не может этого быть. Это правда, Фрэнк. Мне не пришлось бы объяснять этого человеку, который имеет хоть малейшее представление о том, как составляется фоторобот и для чего он нужен. Как говорил Рикки Жерве, «Когда ты мертв, ты не знаешь, что ты мертв». Но другие от этого страдают. То же самое касается глупости.